Глава 53. Тьфу на вас три раза. Завязывай шнурки. Денис, сидящий на низенькой скамейке, откладывает машинку и наклоняется к ботиночкам. Нянечка у одного из шкафчиков прячет улыбку, когда Дениска со вселенской скорбью вздыхает. Охо-хо, -хо юшки, хо-хо. Я удивленно вскидываю бровь. Это что-то новенькое. «Узнаю бабушку Вани», — нянечка ласково смотрит на Дениса. «Она тоже не любит завязывать шнурки», — бурчит он в ответ. «Но она же старенькая», — нянечка пожимает плечами. «Ей тяжело садиться». Выходит, и в раздевалку влетает Ева. «Дениска, я тут, я...» Замирает, увидев меня, и я на секунду в который раз теряю дар речи. «Она прекрасна». Растрёпанная, обеспокоенная и раскрасневшаяся от спешки. Сердце пропускает удар и ускоряет бег. Хочу заключить её в объятия, но вместо этого говорю «Привет». «Я же сегодня забираю Дениску», — тихо отзывается она. «Я?» — уверенно отвечаю. «Да?» — переводит растерянный взгляд на Дениса. «Да?» — кивает тот и встаёт. Важно шагает к Еве и обнимает её. «Привет, мам!» Ева прижимает к себе Дениса и неловко улыбается мне. «Это всё Катя. Она меня запутала». Готов лично поблагодарить помощницу Евы за то, что она нас столкнула в раздевалке в детском садике. Да, очень неловкая встреча, но вместе с тем тёплая и родная, пусть и без объятий. «Мы с папой хотели пойти покушать мороженого и покормить голубей». Денис вскидывает лицо. «Ты с нами?» Ева переводит взгляд на меня, а я вытаскиваю из кармана пиджака пачку подсолнечных семечек. «Мам!» «А вы меня с собой возьмёте?» Ева вновь смотрит на Дениса. «Да». Он расплывается в улыбке и прижимается к ней. «Возьмём». Меня самого переполняет восторг. Сердце готово пробить грудную клетку, выскочить на свободу и сплясать. «Тогда идём». Решительно отпрянув от Евы, Денис шагает к выходу. Оглядывается на нас и хмурится. «Вы идёте или нет?» а мы с Евой друг другу в глаза смотрим. Я и она сами не верим, что пойдем на семейную прогулку с мороженым и голубями. Я будто держу в руках что-то очень хрупкое. Моя бывшая жена проявила ко мне доверие и сама этого испугалась. «Мам? Пап?» Я не чувствовал раньше подобного трепета к семейным прогулкам. Они мне нравились, дарили чувство уюта, но воспринимал я их как должное. «Это же обычное дело», когда родители гуляют с сыном. Сейчас же внезапно осознал, что потерял очень многое в своей жизни. «Идем». Ева неловко улыбается, «А то все мороженое раскупят, а голуби улетят». «Да, нам нельзя рисковать», тихо отвечаю я и подхватываю рюкзак Дениса. Ева разворачивается на носочках, и я понимаю, что она купила новые туфли, которые подчеркивают ее тонкие и изящные лодыжки, и мне приятно, что смог порадовать любимую женщину. В голове вспыхивает желание снять с её прекрасных ножек эти шпильки и коснуться губами её колена, а после прошептать о том, как я её люблю. Я распахиваю дверь, пропускаю Дениса и Еву на крыльцо, и администратор провожает нас добрым и мягким взглядом. «Пока, Денис!» «Пока!» Он кивает и выскакивает на улицу, готовый к приключениям с голубями. «И где нам голубей искать?» — спрашивает Ева. И наши мизинцы случайно соприкасаются. По руке бежит легкий электрический разряд. И это не возбуждение, а нечто иное. Мы не физически коснулись друг друга, а на более тонком уровне. «В паре кварталов есть сквер», — говорю я. Там видел голубей. Денис спускается по ступеням вниз, терпеливо дожидается нас и берет за руки. Мы с Евой переглядываемся, и мое сердце плавится от вины перед сыном. «Идем?» — Денис переводит взгляд с Евы на меня. «Идем», — киваю. Медленно вышагиваем по тротуару под тихий стук тонких каблуков Евы. Денис держит нас крепко-крепко, словно боится, что мы его бросим посреди улицы одного. «Как у тебя прошел день, Дениска?» — тихо спрашивает Ева. «Крольчиха родила крольчат». «И они такие страшные!» — печально вздыхает Денис. «Лысые и розовые». «Они обрастут шерсткой», — ласково обещает Ева. «А сколько крольчат?» «Пять», — отвечает Денис. «И мы будем им имена придумывать». «Ты уже что-нибудь придумал?» — интересуюсь я. «Нет, еще думаю». «Советы нужны?» — Ева кидает на него любопытный взгляд. «Да, давайте думать», — кивает Денис. «Пушинка» предлагает Ева. «Снежок?» — задумчиво отзываюсь я. «Сахарок?» «Муся?» Денис кривится в ответ и бурчит. «Нет, лучше я сам». «Я бы кролика назвал Бармалеем», — хмыкую я. «Согласен, снежочки слишком просто». «Бармалей мне нравится», — соглашается Денис. «Но он же злодей», — охает Ева, «а кролики милые и пушистые». «Будет пушистый и милый Бармалей», — Денис пожимает плечами. «Но у нас еще будет конкурс на кличке». «Хорошо. Мальчики могут быть теми еще Бармалеями, но девочка должна быть Пушинкой», — безапелляционно заявляет Ева, «или Снежинкой». «Какие красивые, а!» У фонаря останавливается низенькая старушка и провожает нас одобрительным взглядом. «Тьфу, на вас три раза!» «Нас бабушка плевала? Тихо и обескураженно спрашивает Денис, «Зачем?» «На счастье и удачу», — едва слышно отвечает Ева, «и чтобы не сглазить нашу красоту. Некоторые бабульки в принципе любят поплеваться, и по хорошему поводу, и по плохому. Тихо посмеиваюсь я. В данном случае нам пожелали добра, и обижаться не стоит. Но, Дениска, самому плеваться не стоит. Ага».